17. Парк приключений приносил неплохую прибыль. Разумеется, в отличие от банка, пока что. Со дня выдачи первого кредита продажа билетов возросла почти на 20%. Многообещающий показатель. Я смогу заплатить зарплату сотрудникам, налоги и погасить часть долгов компании. Если эта тенденция сохранится, а банк постепенно, сначала в минимальном объеме, а затем с экспоненциальным ростом, станет прибыльным предприятием, то я начну разбираться с неофициальными долгами Юхани. А вот чего я сделать не мог, так это найти дополнительные 50 тысяч евро для Игуаны. И это была только часть проблемы. Пожалуй, я даже в мыслях ни на секунду не допускал, что заплачу ему хоть цент. Нет уж, я принял решение в тот момент, когда он сунул себе в карман мой проездной. Я понимал, что такое решение могло прийти и гораздо раньше, Но проездной стал последней каплей. Даже если не брать в расчет требования 50 тысяч евро, так не поступают. Нельзя ездить по чужому проездному. Я просмотрел два банковских счета. Я ничего не подделывал, но экстраполировал данные одного на другой, с тем чтобы со временем оба счета слились в один. Эта операция требует пристального внимания к деталям. Я так погрузился в вычисления что не сразу сообразил, что сам просил Лауру зайти ко мне, и вспомнил об этом только, когда она очутилась прямо перед моим столом. Свои буйные кудри она собрала в пучок, а очки подняла на лоб. Я впервые увидел все ее лицо целиком. Никогда его таким не видел. Я не мог бы сказать, что конкретно меня в нем поразило, а времени на раздумие не было. Она о чем-то меня спросила. Точнее говоря, повторила мои собственные слова, сказанные ранее и попросила следовать за ней. Первый мурал был почти готов. Лаура провела все выходные, расписывая стену. Она начала с фрагмента холла, наименее заметного посетителям. «Вполне логично. Я на ее месте поступил бы точно так же». Этим же объяснялось, почему я не заметил этой росписи сегодня утром, когда приехал на работу, или когда, покинув аппаратную эсы, шел к себе в кабинет. При мысли о Бессе я с надеждой подумал, «Хорошо бы, чтобы тропические ароматы аппаратные не впитались в мою одежду». Я едва сдерживался, чтобы не понюхать свой рукав. Вместо этого я слушал Лауру. «Я сделала, как ты посоветовал. Начала с самой легкой части. С того, что лучше всего себе представляла. По-моему, получилось неплохо. Теперь…» Я смотрел на Лауру и видел ее профиль. Одновременно я видел то о существовании, чего раньше только догадывался. В ее лице была твердость. Я не имею в виду, что оно было угловатым или резким или жестким. Возможно, впечатление, которое производило это лицо, описывалось словом ⁇ опыт ⁇ подразумевая знания и навыки, которые его обладательница не желала публично демонстрировать. То, что обычно скрывали и смягчали ее очки и капна непослушных волос. Вот. — сказала она, поворачивая направо от тира яростная рогатка. Моим глазам предстала стена. У меня перехватило дыхание. Вид стены проник внутрь меня, ухнув куда-то между сердцем и желудком. Узоры, постоянно меняя форму, переплетались в причудливом водовороте. Изображения появлялись, чтобы тут же исчезнуть и создать новые. Я чувствовал, что обратился в соляной столб. «Франкенталер» объяснила Лаура. «Разумеется, это адаптация. Моя версия. Моя интерпретация. Я бы сказала, граффити-версия». Я смотрел на стену и не мог вымолвить ни слова. Мной владели непонятные чувства. Я вообще перестал что-либо понимать. Прошло несколько секунд. Я заметил, что все это время молчал. Я реагировал на творение Лауры всем своим телом и ничего не мог с собой поделать. Фреска как будто обволакивала мне ноги, хотя я точно знал, что с точки зрения логики это невозможно. «Франкенталер или нет?» — сказал я. «Но это лучшее, что я видел в своей жизни». Я говорил чистую правду. Я повернулся к Лауре. Она распустила пучок на затылке, позволив волосам рассыпаться по плечам, и приобрела более знакомый вид но я не забыл про твердость ее лица и уже знал что она существует хотя больше я об этом не думал меня охватило непреодолимое желание обнять лауру и прижать ее к себе но я решил что это неуместно потом что то произошло возможно я сам того не желая сделал шаги навстречу потому что секунды позже лаура протянула руки и обвелась вокруг меня спасибо сказала она «Франкенталер или нет?» — повторил я. Лаура Хелланта обнимала меня. Я стоял и смотрел на фреску, испытывая чувства, каких раньше никогда не испытывал. Я — это я. Мысли сплетались с чувствами, чувства с мыслями. Они сливались в одно, пронзая мой разум с такой капитальной глубиной, что их хватило бы для фундамента целого небоскреба или основания нового континента. Лаура отступила на шаг назад. Я все еще ощущал тепло ее руки и касание ее волос у себя на щеке. Я не знал, что произошло. Но точно знал. Что-то произошло. Значит, тебе нравится? спросила она. Я в восторге.